8. Утром Робин, уже во второй раз, оказалась перед запертой стеклянной дверью. Она воспользовалась ключом, который доверил ей страйк, бесшумно подошла к дверям кабинета и прислушалась. До нее донесся негромкий, но вполне различимый храп. Положение оказалось весьма щекотливым. С одной стороны, у них сложилось неписанное правило не упоминать вслух раскладушку и другие предметы круглосуточного пребывания Страйка в офисе. С другой стороны, у Робин было срочное сообщение для временного босса. Она помешкала, перебирая возможные варианты действий. Проще всего потопать и погреметь в приемной, тем самым давая Страйку возможность привести в порядок и себя, и свой кабинет, но это долго. В конце концов, Робин собралась с духом и осторожно постучала в дверь. Страйк проснулся тут же. После секундного поморачения он сообразил, что к чему, и отметил, что из окна немым укором льется дневной свет. Потом вспомнил, как прочитал сообщение Шарлотты и положил мобильный подзаряжаться дальше, не подумав про будильник. «Нельзя!» — гаркнул он. «Чай заварить?» — из-за перегородки спросил Робин. «Ага, да, обязательно. Я выйду», — громко добавил Страйк впервые пожалев, что на внутренней двери нет замка. Протез стоял у стены, а на Страйке были только семейные трусы. Робин поспешил набрать воды в чайник, а Страйк выбрался из спального мешка. Он торопливо оделся, кое-как пристегнул протез, задвинул в угол сложенную койку и вернул на место письменный стол. Через 10 минут после стука в дверь он, прихрамывая, вышел из кабинета принес с собой густой запах дезодоранта и заметил что робин сидя за столом лопается от нетерпения ваш чай она указала на горячую кружку отлично спасибо я сейчас сказал страйк и пошел отлить застегивая молнию на брюках он увидел в зеркале свою небритую помятую физиономию оставалось причем не в первый раз утешаться тем, что волосы, хоть причесывайся, хоть вообще забей на это дело, всегда выглядели одинаково. «У меня есть новость», — сказала Робин, когда он появился из-за стеклянной двери и с повторной благодарностью взял приготовленную для него кружку. «Неужели?» «Я вышла на рошель Анифад». Он поставил кружку на стол. «Вы шутите?» Черт возьми, как вы это? В деле сказано, что она состоит на учете в поликлинике при больнице святого Фомы, взволнованно зачастила раскрасневшаяся Робин. Я вчера вечером взяла да и позвонила туда, назвалась ее именем и сказала, что забыла, на какое время записано. Мне тут же ответили на этот четверг в 10.30. У вас в запасе? Она посмотрела на монитор. 55 минут. Как же он сам не допер дать ей такое поручение? «Гениально! черт возьми! Просто гениально!» У Страйк облился горячим чаем и снова опустил кружку на стол. «А вы, случайно, не знаете, куда...» «Психоневрологическое отделение. Вход через главный корпус, только с другой стороны». Радостно выпалила Робин. «Вот, смотрите. Идти нужно от Грантли Роуд, мимо второй парковки». Она развернула к нему монитор и показала план больницы. Страйк взглянул на запястье, но часы остались в кабинете. «Если вы идете прямо сейчас...» «Как раз успеете», — поторопил его Робин. <смех> «Угу, я мигом». Страйк поспешно схватил часы, бумажник, сигареты и мобильный. Он уже почти закрыл за собой стеклянную дверь, на ходу сунув бумажник в задний карман, когда его окликнул Робин. А, «А Корморан?» Она впервые обратилась к нему по имени, отчего, как решил Страйк, сама же застеснялась. Но тут он заметил, что ее указательный палец недвусмысленно нацелен в район его живота. Посмотрев вниз, он понял, что рубашка застегнута не на ту пуговицу, и над ремнем виднеется треугольник брюха, напоминающий своей волосатостью черный кокос. «Ой, да, спасибо». Из вежливости Робин отвернулся к монитору. «Ну, пока». «До свидания», — с улыбкой глядя ему в спину, сказала Робин. Но не прошло и минуты, как босс вернулся, слегка запыхавшись. «Робин...» «Надо кое-что уточнить». Она уже приготовила ручку и выжидала. 7 января в Оксфорде проходила конференция по вопросам международного семейного права. В ней участвовал Тони, дядя Лулу и Лендри. «Проверьте все, что только возможно. В первую очередь подробности его пребывания». «Хорошо», — сказала Робин, записывая поручение. «Спасибо. Вы гений». Неровным шагом Страйк начал спускаться по железной лестнице. ***Хотя Робин и мурлыкала какой-то мотивчик, наливая себе чай, ее воодушевление пошло на убыль. ***Она-то надеялась, что Страйк позовет ее с собой на встречу с Рошелью Анифат, за чьей тенью Робин охотилась две недели. ***Утренний час пик миновал, и толпы пассажиров поредели. ***Страйк только порадовался, увидев свободное место. ***Натертую культю до сих пор саднила. В киоске ухода в метро он купил мятные постилки и теперь засунул в рот сразу четыре штуки, дабы скрыть тот факт, что утром не успел почистить зубы. Зубную щетку и пасту он прятал в рюкзак, хотя куда удобнее было бы держать их над облезлой раковиной.